г л а в а ч е т ы р н а д ц а т а Боец!» Услышав крики, н и к и т а в скинул голову и оторопел. На крыше школы творилось что-то невообразимое. На уровне третьего этажа, чуть выше окон, на стене было закреплено несколько светильников, установленных на длинные изогнутые металлические дуги. На одной из дуг, где не было фонаря, прямо над главным входом в здание висела какая-то девушка в длинном пальто. Кто-то подвесил ее за шиворот на дугу, продел дугу вдоль спины, между лопатками. Она раскачивалась на своем пальто, громко крича и размахивая руками и ногами. Из-за длинных развивающихся волос ее лицо невозможно было разглядеть — А над ее головой, на краю крыши, стоял какой-то молодчик в черной кожаной одежде. Его глаза были скрыты большими мотоциклетными очками. Темные волосы топорщились в разные стороны. Парень широко улыбался, будто только что провернул самую удачную шутку в своей жизни. Его грудь и талию перепоясывали кожаные ремни. Из-за широких плеч виднелись две рукоятки коротких мечей. «Что происходит?» истерично завопила Нелли Олеговна. «Кто это такой? Немедленно сними ее оттуда!» Парень на крыше усмехнулся и вдруг показал заучу кукиш. н е л я Олеговна просто задохнулась от ярости. «Нужно срочно вызвать полицию!» взвизгнула она и помчалась в свой кабинет. Директор бросился за ней. Оставшиеся во дворе ученики собрались у крыльца школы и уставились наверх. Кое-кто начал снимать происходящее на камеры своих мобильников. «Помогите!» — крикнула девушка наверху. «Снимите меня!» Она убрала с лица волосы, и Никита узнал Лию Данилову из параллельного класса, Конечно, девчонка была злобная и завистливая, но даже она не заслужила подобного обращения. А из школы выбежали Ирина, Лариса, Вероника и Алена. «Что творится?» — воскликнула Ирина. Никита молча показал рукой вверх. Ирина потрясенно выдохнула. Следом за девчонками примчался Артем с рюкзаком на спине. «Опять я все пропустил!» «Эй, это ж Данилова!» — воскликнул он. «Кто это ее так?» Никита и сам хотел бы знать. Пока все пялились на крышу, он схватил Артема за руку и с силой поволок за угол. «Ты чего?» — запротестовал Артем. «Я тоже хочу посмотреть!» «Насмотришься еще», — сказал Никита. Он быстро сорвал с себя пиджак и рубашку, оставшись лишь в брюках и кроссовках. На его шее еще болтался шарфик — непременный атрибут школьной формы. Такие носили все ученики». Плечи Никиты с хрустом расширились, на коже выступила черная шерсть. — Полезешь, залий, — изумился Артем. — Кому-то ведь надо это сделать. Никита потянулся, разминая мышцы. Шерсть черной смолой разлилась по его спине, стекла по лопаткам к пояснице, скользнула под пояс брюк. Он обернулся к Артему. Глаза л е г о с т а е в а уже были кошачьими, желто-зелеными, с узкими вертикальными щелочками зрачков. «Спрячь мою одежду в рюкзак!» — рыкнул он. «И жди меня в мужском туалете! Я быстро!» Вцепившись когтями в кирпичную кладку стены, Никита вскарабкался на крышу школы. Парень в очках улыбнулся ему, словно старому знакомому. Он бесстрашно шагнул навстречу юному оборотню. «Отличный видок!» х м ы л ь н у л с я он. — Только шарфик явно здесь лишний. Черт, — выругался Никита. Он сорвал с себя шарфик и сбросил его вниз. Артем поймал его на лету и сунул в рюкзак вслед за рубашкой и пиджаком. Затем быстро скрылся за углом корпуса. — Кто ты такой? — р я в к н у л Никита. — Меня зовут Боец. Парень в очках с насмешливым видом поклонился. — Чем тебе помешала эта девчонка? — «Мне нужна была приманка», — пояснил боец, «чтобы вынудить тебя забраться сюда. Ведь ты, по слухам, постоянно рвешься кого-то защищать. Кстати, большая глупость с твоей стороны. Некоторые люди просто не заслуживают твоего внимания». Никита нахмурился. «Так это ловушка». «Подошла бы любая из ваших школьниц», — продолжил боец. «Но я захотел эту. Уж больно сварливая штучка». Я слышал, как эта чванливая девка задирала ребят у гардеробной и решил ее проучить. В чем-то он был прав, с этим Никита не мог не согласиться. «Но сейчас с нее уже хватит», — сказал Никита. «Почему бы тебе не отпустить ее?» «Свое предназначение она выполнила», — согласился боец. «За нее не переживай, побеспокойся лучше о себе». Он вскинул обе руки и одновременно выхватил оба меча. и з н о ж е н Солнечные блики весело заиграли на коротких сверкающих клинках. Никита осторожно сделал шаг назад. «Хочешь меня убить?» — поинтересовался он. «Что такого я тебе сделал?» «Ничего личного», — осклабился боец. «Я просто выполняю приказ». «Час от часу не легче. Чей приказ?» Оба к о л е н к а со свистом рассекли воздух. Раскручивая мечи, боец молча бросился на Никиту. Лия продолжала истошно вопить, болтаясь на фонарной дуге. Народу внизу становилось все больше. Казалось, все ученики школы высыпали во двор, чтобы посмотреть, что происходит. Ирина Клепцова на миг оторвалась от происходящего на крыше и огляделась по сторонам. — А где Никита и а р т ё м спросила она. «Только что ведь тут стояли?» «Не знаю», — пожала плечами Алена. «Может, воспользовались моментом и у д р а л и с уроков?» Татьяна и Антон, привлеченные криками, вернулись к школе и теперь наблюдали за Никитой и его противником, стоя за оградой. Парень в темных очках продолжал наступать на Легостаева, лихо жонглируя своими клинками. «Юный оборотень!» медленно отступал, не сводя глаз с вращающихся мечей. — Ты можешь ему помочь? — спросила Татьяна Василевского. — Могу попробовать, — ответил Антон. — Надеюсь, мы стоим не слишком далеко. Он напряженным взглядом уставился на мечи. Боец сделал выпад, Никита резко присел и уперся руками в кровлю. Меч пронесся над его головой, но тут же сверху Обрушился второй клинок. Никита проворно откатился в сторону, и лезвие царапнуло крышу, выбив из металла искры. «Кто тебя послал?» — рявкнул Легостаев. Боец ухмыльнулся. «Не все ли равно? Я просто делаю свою работу». Раскрутив мечи, он поднял их над головой, замер на секунду, затем набросился на Никиту с новой силой. В этот момент что-то произошло. Бойца резко дернуло назад... п о д о ш в ы его ботинок поехали по кровле. Спина парня выгнулась так, что он едва не кувырнулся через голову. Мечи выскользнули из его рук и, крутясь в воздухе, устремились вниз. Оба клинка плавно вошли в газон рядом с воротами. Дуга, на которой висела Лия, угрожающе заскрипела и начала прогибаться вниз. Данилова издала новый вопль, громче всех предыдущих. Никита увидел внизу за оградой Татьяну и Антона. Таня пихнула в бок Василевского, тот встрепенулся и с невинным видом взглянул на нее. Дугали и тут же прекратила раскачиваться. Видимо, Василевский немного увлекся и чуть не оторвал и светильник, на котором висела Данилова. Без своих мечей боец имел уже не такой устрашающий вид. — Эй! — возмущенно произнес он. — Так нечестно! — Не познавато ли ты об этом вспомнил? — фыркнул Никита. Он подлетел к бойцу, крутанулся на месте и сшиб того с ног. Молодчик брякнулся на пятую точку. Никита, врезав бойцу в челюсть, опрокинул его на спину. «Нравится?» — насмешливо осведомился оборотень. «Ага!» — боец вдруг резко выбросил руку вперед, ухватил Легостаева за лодыжку и дернул на себя. Никита с силой ударился о бетонный парапет крыши. Боец, оказывается, обладал колоссальной силой. Вскочив на ноги, он схватил Никиту за шкирку и поднял в воздух, как нашкодившего котенка. «Я и без мечей кое-что могу», — ухмыльнулся он. «А так можешь?» Никита выпустил когти на всю возможную длину и резко полоснул бойца по груди. Тот удивленно охнул. Черная кожа куртки разошлась на ровные полосы вместе с ремнями, оголив мускулистый живот. Из глубоких царапин выступили капельки крови. Боец размахнулся Никитой, будто тряпичной куклой, и со всей силы ударил его об кровлю. Легостаев откатился на пару метров в сторону. Из обычного человека такой удар вышиб бы дух, но оборотни были покрепче людей. Он быстро кувырнулся через голову и изо всех оставшихся сил резко выбросил обе ступни вверх. Его удар снес бойца с крыши. Толпа внизу испуганно ахнула. Боец пролетел над головами зрителей по ровной дуге, обрушился на новенькую машину директора и, проломив лобовое стекло, наполовину провалился в салон. Снаружи остались лишь длинные ноги и голова. Со всех сторон засверкали вспышки фотокамер. Никита перевел дух, подобрался к краю кровли и ухватил Лию за шиворот. Поднатужившись, он стащил ее с дуги и втянул на крышу. Лия молчала, когда он держал ее на весу, но как только почуяла под собой твердую опору, завопила громче прежнего. «О, Боротень!» — завизжала она. «Спасите, он меня сожрет!» т д о в о л ь н о надо!» — поморщился Никита. Он рванул к другому краю крыши, перемахнул через парапет и быстро спустился по стене вниз. з С соседней улицы донесся звук полицейских сирен. Услышав их, боец беспокойно зашевелился, а затем неожиданно легко выпрыгнул из разбитого фольксвагена. В этот момент из школы выбежал Олег Палыч. ч н е т завопил он, заламывая руки. «Моя машина!» Боец скатился с капота и бросился к газону. Он выхватил из земли свои клинки, выбежал через открытые ворота и быстро понесся прочь. Машины Департамента безопасности подъехали к школе пару минут спустя. К тому времени злодей уже скрылся за поворотом. «Преследовать будем?» — спросил Татьяну Антон. «Нам его не догнать», — покачала головой девушка. «Уж больно быстро бегает». «Об уроках все благополучно забыли». Школьная медсестра поила Лию успокоительным. Полицейские пытались взять у нее показания, но перепуганная Данилова и слова не могла произнести. Ученики с гордостью демонстрировали друг другу видеоролики, отснятые во время поединка на крыше. Кое-кто уже выкладывал их в Инстаграм. Директор причитал у своей разбитой машины. Нелли Олеговна пыталась его утешить. Появился Панкрат Легостаев — Увидев Татьяну и Антона, он сразу направился к ним. «Что здесь произошло?» — спросил Панкрат. «До меня дошли какие-то странные слухи». «Была драка», — доложил Антон. «Какой-то парень, явно метаморф, напал на девчонку. Появился оборотень, и они устроили представление». «Оборотень?» — Панкрат нахмурился. «Только этого не хватало. Уж не тот ли, что наделал шороху в куполе мира?» Татьяна и Антон недоуменно на него посмотрели. «Никто не пострадал?» — сменил тему Легостаев. «Только машина директора школы!» — усмехнулся Антон. «Как я объясню это страховой компании?» — кричал за их спинами Олег Павлович. «Тогда поехали отсюда». Панкрат Кивком указал на свою машину. «Нам тут делать нечего». Раст Григорьевич Бажин позвонил Лидии Белохвостиковой в тот момент, когда она сидела в своей студии перед большим монитором и просматривала последние новости информационных порталов. — Ну как, уважаемая Лидия, вы довольны? — осведомился адвокат. — Более чем. Зачарованно выдохнула та. — На ее экране? Прокручивалось сразу несколько видеороликов, пусть неважного качества, снятые на камеры сотовых телефонов, но все они показывали бой на крыше школы, снятый с разных ракурсов. Вот наемник Бажина наступает на оборотня с мечами, вот оборотень сшибает его с крыши, а вот в замедленном режиме оборотень взбирается на кровлю, выпрямляется... Слушает наемника, а затем стягивает с я своей шеи форменный шарфик. Лидия довольно расхохоталась. «Мои подозрения подтвердились», — сказала она бажену. «На оборот не была школьная форма. Шарфики носят лишь старшеклассники. Значит, теперь мне не составит труда его вычислить. Спасибо, р а с т Григорьевич, я ваша должница». «А как обстоят дела с моей просьбой?» — вкратчиво поинтересовался б а ж е н «Я по поводу Леоны Темниковой и ее сокровища». «Я уже все узнала», — обрадовала его Лидия. «Но это не телефонный разговор». «Конечно, дорогая!» — воскликнул адвокат. «Обсудим все при личной встрече». Лидия положила трубку... и снова вернулась к просмотру роликов. «Мальчик, мальчик», — насмешливо произнесла она, глядя на монитор, «зря ты перебежал мне дорогу. Не представляешь, с каким наслаждением я расправлюсь с тобой».